Чтобы кончить, уйти поскорее, он выбрал минуту молчания и произнес давно обдуманный ответ с таким же, как у батюшки, мертвым лицом и таким же мертвым голосом. «Милостивый государь батюшка, иного донести не имею, только будь изволишь за мою непотребность меня короны российской наследия лишить, будь по воле вашей. О чем я вас, государя всенежайше, прошу, видя себя к делу, а всем неудобно и непотребно. Понеже памяти весьма лишен, без коей ничего не можно делать. И всеми силами, умными и телесными, от различных болезней ослабел и негоден стал к толикого правлению, где надобно человека не столь гнилого, как я. Того ради и наследия российского по вас, хотя бы и брата у меня не было, а ныне, слава Богу, брат есть, которому дай Боже здравие, не претендую и впредь претендовать не буду, в чем Бога, свидетеля, полагаю на душу мою и ради истинного свидетельства написать сию клятву, готов рукою своею. Детей вручаю в волю вашу, себе же прошу пропитание до смерти. Наступило молчание. В тишине зимнего полдня слышно было лишь мерное медное тиканье маятника на стенных часах. «Отречение твое, токма протяжка времени, а не истина», — произнес, наконец, Петр. «Ибо когда ныне не боишься и не зело смотришь на отцово прощения, то как по мне станешь завет хранить?» Что же, приносишь клятву, тому верить нельзя? Жестокосердие ради твоего. К тому же Давидово слово «всяк человек ложь». Так же хотя бы и подлинно хотел хранить, то возмогут тебя склонить и принудить длинные бороды, попы до да старцы, которые ради тунеядства своего не и не обретаются. К ним же ты склонен зело». Вот для так остаться, как желаешь, ни рыбою, ни мясом невозможно. Но или отмени свой нрав и нелицемерно удостой себя наследником, ибо дух наш без всего спокоен быть не может, особливо ныне, что мало здоров стал. «Или будь монах!» Алексей молчал, опустив глаза. Лицо его казалось теперь такой же мертвой маской, как лицо Петра, маска против маски. И в обеих внезапное, странное, как будто призрачное сходство, в противоположностях подобие. Как будто широкое, круглое, пухлое лицо Петра, отражаясь в длинном и тощем лице Алексея, точно в вогнутом зеркале чудовищно сузилось, вытянулось.